Глава седьмая. Последние слова и последний вздох. В тот же день, 17 марта, Джеймс и Жильберт Бюрбенки, Стеннер с дочерью, возвратились обратно на плантацию кендлис бэй Нельзя было скрывать истину от госпожи Бюрбенк. Несчастная мать вновь получила тяжелый удар, последствия которого могли быть для нее смертельны. Итак, эта последняя попытка узнать судьбу ребенка не увенчалась успехом. Тексер отказался отвечать, и каким образом могли заставить его сделать это, раз он утверждал, что не он участвовал в совершении похищения. И он не только утверждал это, но и сумел доказать, опять-таки, с помощью не более понятного, чем в предыдущие случаи, алиби, что он фактически не мог находиться в бухте Марина во время совершения преступления. Раз он был освобожден от возведенного на него обвинения, то утрачивалась надежда напасть на следы его жертв. Но если не Тексер, — не переставал повторять Жильберт. — Так кто же виновник этого преступления? — Оно могло быть совершено его людьми, — отвечал Стэннерт и без его присутствия. — Остается лишь принять это последнее предположение, — в свою очередь заявлял Эдуард Кэрролль. «Нет, отец мой, нет, господин Кэроль», — утверждала мисс Алиса. «Тексер был в лодке, в которой увлекалась наша маленькая бедненькая Дей. Я видела его, я узнала его в то время, когда в последний раз полным отчаянием голосом Зерма крикнуло его имя. Я видела его! Я видела его!» Какой, возможен, был ответ на такое уверенное утверждение со стороны девушки. Она продолжала уверять в Кестельгаузе, как она утверждала это и в суде под присягой, что с ее стороны не могло произойти никакой ошибки. Вместе с тем, допуская невозможность ошибки с ее стороны, Непонятно было, каким же образом мог испанец одновременно с тем находиться в числе пленных, охраняемых стражей, на одном из судов кадры Дюпонта. Это было воистину непостижимо. Но если другие могли иметь какие-либо сомнения, то Марс со своей стороны их не имел. Он и не пытался даже искать разъяснение того, что казалось неразъяснимым. Он решил броситься по следам Тексера, и если ему удастся разыскать его, он сумеет вырвать из него тайну, хотя бы пришлось прибегнуть для этого к пытке. — Ты прав, Марс, — отвечал Жильберт. — Необходимо попытаться, однако, в случае необходимости суметь обойтись «Без этого негодяя, раз неизвестно, куда он девался, следует возобновить наши поиски. Мне разрешено продолжить пребывание мое в Кендлисбее столько времени, сколько окажется необходимым из завтрашнего дня». «Да, господин Жильберт, с завтрашнего дня», — отвечал Марс. После этих слов Метис возвратился в комнату, где мог свободно предаваться своему горю и гневу. На следующий день Жильберт и Марс приготовились к отъезду. Они решили посвятить этот день еще более тщательному исследованию самых мелких и ничтожнейших бухт вверх по течению реки и по обоим берегам Сент-Джона. Во время же их отсутствия Джеймс Бюрбинг и Эдуард Кэррол предполагали заняться приготовлениями к более продолжительному и подробному исследованию, которое решено было предпринять. Запасы съестных и боевых припасов, средства передвижения, личный состав – все это должно было быть тщательно, обдумано и взвешено для возможного обеспечения благоприятного исхода мероприятия. Решено было, если потребуется, углубиться в дикие местности Нижней Флориды, в южные болота в Еверглады. Невероятно было, чтобы Тексер решился покинуть территорию Флориды. И если бы он пожелал подняться к северу, ему пришлось бы тогда столкнуться с линией союзных войск, расположенных на границе штата Георгия. Если бы он пожелал бежать морем, он в состоянии был бы осуществить это намерение, исключительно попытавшись переправиться через пролив Багама, чтобы найти убежище в английских владениях. Однако проливы заняты были судами комодора Дюпонта от Москета Инлет до входа в этот пролив. Шлюпками поддерживалась действительная блокада побережья. Таким образом, С этой стороны испанец не мог рассчитывать на успех в попытке бегства. Несомненно, он оставался во Флориде, укрываясь в том самом месте, в котором уже в течение 15 дней томились его жертвы под охраной индейца Скамба. Экспедиция, снаряжаемая Джемсом Бюрбенком, поставила себе задачу разыскивать следы его на протяжении всего штата Флорида. Впрочем, благодаря присутствию войск северян и судов, блокирующих весь Восточный берег, водворилось во всем штате полное спокойствие. Само собой разумеется, что спокойствие водворилось даже и в Джексонвилле. Прежние власти вернулись к исполнению своих обязанностей по гражданскому управлению не было уже более посаженных в тюрьму жителей, слишком умеренных или, наоборот, слишком передовых в своих взглядах. Единомышленники Текстера рассеялись тотчас же вслед за оставлением города флоридской милицией. Кроме того, война за освобождение велась в центральных штатах Америки с явным успехом для северян. 18 и 19 числа произошла высадка первой дивизии Патамакской армии в форте Монре. 22 числа предстояла отправка второй дивизии из Александрии по тому же назначению. Невзирая на военный гений этого бывшего профессора химии Джеймсона, известного под прозвищем Стонуэля Джеймсона, то есть каменная стена, южане потерпели несколько дней спустя поражение в битве при Кернстоуне. Таким образом, не было никаких возмущений во Флориде, в которой, как уже не раз упоминалось, относились довольно безразлично к вопросам, столь волнующим другие северные и южные штаты. При подобных условиях оказалось возможным, Постепенное возвращение в Кемблисбей негров, рассеянных по разным местностям со времен разгрома плантации. Все распоряжения Тексера и его комитета, относящихся к изгнанию освобожденных негров со времени взятия Джексонвилля, потеряли всякое значение. К 17 марта уже большая часть возвратившихся на плантацию негритянских семейств занята была восстановлением разрушенных бараков. Одновременно с целью возобновления правильной обработки сырых продуктов, получаемых в Кендлисбее, приступили с помощью значительного числа рабочих к освобождению дворов и лесопильных заводов от обломков и мусора. Под общим руководством Эдуарда Кэрролля Перри и помощники управляющего проявляли лихорадочную деятельность. И если Джеймс Бюрбинг возложил на него все заботы по восстановлению разрушенного хозяйства на плантации, то исключительно по причине того, что на нем лежала иная, более важная забота — отыскать своего ребенка. Подготовляя предстоящую экспедицию, он тщательно подбирал все составные ее элементы. Назначено были 12 вольно отпущенных негров из числа наиболее преданных для предстоящих розысков. И Бюрбенг не сомневался, что эти прекрасные люди приложат все свои духовные и физические силы для достижения поставленной цели. Оставалось принять решение по поводу наиболее соответствующего направления экспедиции. Задача была нелегкой. И в самом деле, в какой части территории должны были быть начаты первоначальные розыски? Этот вопрос требовал разрешения в первую очередь. Непредвиденное обстоятельство, вызванное совершенной случайностью, должно было дать довольно точное указание насчет того следа, которого надлежало придерживаться на первых порах по выступлении экспедиции на розыске. Выехав ранним утром 19 числа из Кестельгауза на самой легкой лодке из имеющихся в Кендлесбее, Жильберт и Марс быстро поднимались вверх по течению Сент-Джона. Никто из негров не сопровождал их во время ежедневно производимых ими исследований обоих берегов реки. Они прекрасно понимали, что необходимо облечь исследование, возможно, большей тайны, чтобы не возбудить подозрений шпионов, которым, быть может, приказано было Тексерам следить за всеми доступами В В этот день они медленно плыли вдоль левого берега реки. Лодка их скользя между высокими водорослями позади островков, образовавшихся во время сильных равноденственных морских приливов, не могла быть замечена с судов, плавающих по главному фарватеру реки. А значительное возвышение на горного берега над поверхностью воды – не дозволяло тем, которые находились бы в лесной чаще, растущей по берегу, заметить их. Они решили в этот день произвести самое подробное исследование всех бухточек и ручейков, получающих свое начало в графствах Дюваль и Пютнем и впадающих в реку Сент-Джон. Вплоть до деревеньки Мандарин река представляется как бы болотом. Во время морского прилива чрезвычайно низменные берега реки совершенно затопляются и освобождаются лишь при отливе, в то время, когда наступает уже нормальный уровень воды в Сент-Джоне. Правый берег реки представляет больший подъем местности. Возделываемые там поля Маиса обеспечены от периодических наводнений, препятствующих всякой культуре земли можно даже назвать холмом то возвышение на котором расположено несколько домов деревеньки мандарин и которое заканчивается мысом вытянувшимся до середины фарватера. постепенно сужающиеся далее русло реки усеяно многочисленными островками, где произрастают величественные магнолиевые деревья, беловатый цветной убор которых отражается на поверхности реки, разделяющейся в этом месте на три рукава. Уровень воды в них возвышается при приливе и понижается при отливе чем местные судохозяева и имеют возможность пользоваться два раза в течение одних суток. Втянувшись в западный рукав реки, Жильберт и Марс не оставляли без внимания ни одной малейшей впадины речного берега. Они искали признаки существования устья какого-либо ручейка, скрытого под ветвями тюльпановых деревьев, намереваясь в подобном случае подняться по извилистому его течению и проникнуть глубже в местность, лежащую за берегом реки, более возвышенную и неболотистую, как в нижнем течении реки. Виднелись холмы, поросшие папоротником в цвету, запах которых, смешанный с запахами змеиной травы, насыщал окружающий воздух всюду проникающим благоуханием. Но во всех этих местах ручейки оказывались слишком мелкими. Они представлялись в виде водяных струек, на которых не мог даже плавать челнок, и которые быстро высыхали при отливе. Не видно было никаких хижин на берегах, изредка заметны были охотничьи шалаши пустые, в которых не видно было и следов недавнего житья. Возможно, что последние служат помещением для различных животных. Доносились лай собак, мяуканье кошек, кваканье лягушек, свист, змей, визжание лисиц. Но... Предположения эти оказывались ошибочными. В шалашах не помещались ни лисицы, ни кошки, ни лягушки, ни собаки, ни змеи. Все эти подражательные крики издавались птицей-кошкой род темного черноголового дрозда с красно-оранжевым крестцом. Она вспархивала и быстро улетала, заслышав приближение лодки. Было около трех часов пополудни. Как раз в это время легкая суденушка носом прокладывала себе путь среди громадных камышей, и вдруг сильным ударом багра, которым орудовал Марс, оно прорезало ограду зелени, казавшуюся непроницаемой. Позади нее виднелась как бы выемка протяжением в пол акра, в которой заполняющие ее воды под густой темной сенью тюльпановых деревьев, казалось, никогда не бывают согреты солнечными лучами. — Вот озеро, о существовании которого я и не догадывался, — сказал Марс, приподнимаясь, чтобы рассмотреть расположение берегов по ту сторону выемки. — Исследуем его, — отвечал на это Жильберт. Оно, вероятно, соединяется с сетью маленьких озер, из которых образовалась лагуна. Быть может, озерца эти питаются водами какой-либо речонки, поднимаясь, по которой нам удастся проникнуть вглубь материка? — Совершенно верно, — господин Жильберт, — отвечал Марс. — Я вижу вход в пролив в северо-западном направлении от нас. «Не можешь ли указать?» — спросил молодой офицер. «В каком месте мы теперь находимся?» «Совершенно точно указать не могу», — отвечал Марс. «Разве только эта лагуна, так называемая Черная Бухта. До сего времени, однако, как и все местные жители, я считал невозможным проникнуть в нее, думая, что не существует соединений сен джона с ней. «Не существовало ли...» В прежнее время в этой бухте небольшой фортик, сооруженный против бродячих индейцев. Да, господин Жильберт, но много уже лет тому назад вход в бухту с реки затянулся, и фортик заброшен. Мне лично не пришлось бывать в нем никогда, но полагаю, что от него должны были сохраниться лишь одни развалины. Попробуем, однако, добраться до него». — сказал Жильберт. — Попробуем, — отвечал Марс. — Хотя это будет весьма затруднительно. Вскоре вода спадет, а топкое болото не выдержит нас. Несомненно, Марс. А потому мы не должны покидать лодки, пока достаточно будет воды. Не будем терять ни одной минуты, господин Жильберт. Да, уже три часа дня, и ночь быстро наступит под этими деревьями. В действительности, Жильберт и Марс оказались в Черной бухте благодаря сильному удару багра, который заставил их лодку проникнуть через легкую ограду камышей. Как уже известно, лагуна эта доступна лишь для легких челноков, сходных с тем, которым обыкновенно пользовался скамба, в то время, когда его господин или он сам лично пускались по водам реки Сент-Джон. Кроме того, необходимо было, чтобы добраться до блок расположенного посредине этой бухты в нераспутанном клубке, образуемом островками и проливами, быть вполне осведомленным о бесчисленном множестве их поворотов, а между тем в течение уже многих лет никто не решался посещать эти места. Никто не верил даже в существование этого фортика. Отсюда и та совершенная безопасность, которой пользовалась странная и зловредная личность, избравшая его постоянным местожительством своим. Этим самым и обусловлена была абсолютная тайна, которой обличена была вся частная жизнь Тексера. Необходимо было бы обладать нитью Ариадны, чтобы найти дорогу в этом вечно темном лабиринте даже при полуденном солнце, но за отсутствием этой нити случай мог раскрыть существование центрального островка в Черной бухте. Жильберту и Марсу приходилось довериться этому ненадежному путеводителю. По проходе первой выемки они направились к проливам, уровень воды в которых вследствие прилива как раз в то время повышался, даже решались вступать в самые мелкие из них, когда проход по ним представлялся им возможным. Они продвигались вперед, как бы увлекаемые тайным предчувствием, не задавая себе вопроса, каким образом удастся им вернуться обратно. Решив исследовать все графство, они считали необходимым не оставлять ничего в этой лагуне без надлежащего с их стороны внимания. После получасовых усилий, по предположению Жильберта, лодка продвинулась вперед на добрую милю вглубь бухты. Не один раз приходилось им возвращаться назад, оставляя проток первоначально избранный ими при встрече какого-либо непреодолимого препятствия для дальнейшего прохода и пытаться найти большую удачу, пуская лодку по-другому протоку. Выяснилось, однако, несомненное общее направление к западу. Молодой офицер и Марс не пытались пока высадиться, что представило бы в любом случае немалые затруднения ввиду весьма незначительного возвышения островков над уровнем воды. Благоразумнее было не покидать легкого суденушка, пока последнее будет в состоянии держаться на воде. Жильберту и Марсу пришлось, однако, преодолеть много затруднений, чтобы пройти эту милю. И невзирая на значительную физическую силу Метиса, ему пришлось немного отдохнуть, но он пожелал передохнуть не раньше, чем они достигнут более обширного и несколько более возвышенного островка, освещаемого скудными солнечными лучами, сумевшими проложить себе путь через гущу, древесной растительности. Однако, удивительное дело, заметил он. А что такое? спросил Жильберт. На островке этом заметны следы обработки земли, отвечал Марс. Оба они высадились из лодки на несколько мини-топкий берег. Марс не ошибался. Заметны были следы обработки земли, кое-где виднелись ямсовые коренья и проведенные на земле человеческой рукой борозды, даже торчал воткнутый, забытый заступ. «Значит, бухта обитаема?» — спросил Жильберт. «Возможно», — отвечал Марс, — «по крайней мере, она известна некоторым бродягам». Быть может, бродячим индейцам, которые и посадили здесь некоторые овощи. Будет неудивительно даже, если они построили здесь жилище для себя, шалаши. Весьма возможно, господин Жильберт, и если существует хотя бы один шалаш, мы найдем его. Необходимо было выяснить, какие люди могли посещать эту черную бухту. Охотники ли с низменных местностей, скрывающие от посторонних свое временное пребывание там, или же бродячие шайки индейцев, появляющиеся еще довольно часто в болотистых местностях Флориды? Не помышляя даже о возвращении, Жильберт и Марс поместились вновь в свои лодки и еще более углубились в извилины бухты. Казалось, будто предчувствие увлекало их в самое таинственное убежище ее. Постепенно освоившись с относительной темнотой, образуемой на поверхности воды густой листвой деревьев, они пытались охватить глазами окружающие их по всем направлениям. То им казалось, что они видят очертания какой-то постройки, когда в действительности... Это оказалось завеса из листьев, протянувшаяся от одного древесного ствола к другому. То им представлялось, что на них глядит какой-то неподвижно стоящий человек. Это оказывался старый древесный пень, прихотливые очертания которого производили издали впечатление, как бы силу этого человека. Тогда они напрягали свой слух в надежде уловить хотя бы этим путем те впечатления, которые им не удавалось воспринять глазом. Достаточно было малейшего шороха в этой совершенно пустынной местности, чтобы обнаружить присутствие живого существа. Полчаса спустя, после их первой остановки, оба они добрались до центрального островка. Разваленный блок Гауза были настолько скрыты в лесной чаще, что они не в состоянии были рассмотреть их. Казалось, что бухта заканчивалась в этом месте, и заваленные проливы были далее непроходимы. Между последними поворотами узеньких водных путей и начинающимися за ними болотистыми лесами, сплошь занимающими графство Дюваль, влево от реки Сен-Джон, возвышался непроходимый забор кустарников и лесной поросли. «Кажется, нам не удастся продвинуться далее, слишком мелко, — господин Жильберт сказал Марс. Однако мы не могли ошибиться в наших предположениях, что Земля была здесь подвергнута обработке. Бухта эта посещается людьми. Быть может, они были здесь недавно, быть может, они находятся здесь И в настоящее время, несомненно, это так, продолжал Марс, но необходимо воспользоваться остатком дневного света для возвращения к реке Сент-Джон. Наступает темень, вскоре она будет полной, и тогда как нам выбраться из этих проливов? Полагаю, благоразумнее будет господин Жильберт вернуться нам обратно и снова возобновить завтра с рассветом наши поиски. «Вернемся сегодня, как и всегда, обратно в Кестельгаус. Расскажем там, что нам удалось увидеть, и организуем после этого более подробные исследования Черной бухты при более благоприятных условиях». «Да, это справедливо», — ответил Жильберт. «Но прежде чем возвращаться, я желал бы, не договорив, Жильберт вдруг остановился, бросая последний взгляд вокруг себя, намереваясь уже приказать оттолкнуть лодку, как внезапно он остановил Марса жестом руки. Метис приостановился и, приподнявшись с места, насторожив ухо, прислушался. Доносился крик, скорее, рот непрекращающегося стона, который невозможно было спутать с обычными звуками, доносящимися из леса. Казалось, что это был стон отчаяния, жалоба человеческого существа, вызванная невыносимо тяжелыми страданиями, как бы последний призыв к помощи со стороны человеческого существа, близкая кончина которого – уже наступило». «Это человек», — воскликнул Жильберт. «Он взывает о помощи. Быть может, он умирает». «Да, да», — отвечал Марс. «Необходимо помочь ему. Необходимо узнать, кто он такой. Высадимся». Это сделано было без промедления. Надежно привязав лодку, Жильберт и Марс выскочили на островок и углубились в чащу. Там видны были человеческие следы на тропинках, проложенных по Дубраве, заметные при последнем отблеске дневного света. Марс и Жильберт, изредка останавливаясь, прислушивались, не продолжают ли доноситься до них стоны, благодаря которым они могли ориентироваться. Вскоре они снова услышали их На близком расстоянии, невзирая на все более сгущавшуюся темноту, можно было надеяться добраться до места, с которого доносились стоны. Вдруг раздался еще более протяжный стон, быстро сделав несколько шагов в окружающем их густом кустарнике, Жильберт и Марс оказались около какого-то человека, распростертого у забора и издававшего как бы предсмертные хрипения. Раненый в грудь, ударом ножа он плавал в крови, он умирал. Ему оставалось жить несколько минут. Жильберт и Марс нагнулись к нему. Он раскрыл глаза, но тщетно пытался отвечать на обращенные к нему вопросы. «Необходимо видеть этого человека!» — вскричал Жильберт. «Факел, зажженную ветку!» Но Марс уже сорвал ветку одного из растущих во множестве на этом островке деревьев сомалистой породы. С помощью спички он зажег его, и мерцающий огонь осветил ближайшие предметы. Жильберт опустился на колени перед умирающим. Это был негр, еще молодой невольник. Через раскрытую сорочку виднелась на груди глубокая рана, из которой сочилась кровь. По-видимому, рана была смертельная, сквозная, пронизавшая легкая. «Кто ты такой? Кто ты?» — спросил Жильберт. Ответа не последовало. «Кто ранил тебя?» — невольник был не в состоянии произнести ни одного слова. Марс в это время водил по сторонам зажженной веткой, чтобы распознать место, на котором совершено было убийство. Он заметил тогда забор и через полуоткрытую дверь неясные очертания Блокгауза. В действительности это и был заброшенный фортик в Черной бухте, о существовании которого никто не знал в этой части графства Дюваль. «Фортик!» — вскричал Марс. Оставив своего господина у умирающего несчастного негра, он устремился вперед через полуоткрытую дверь. В мгновение ока Марс обежал кругом внутреннее помещение блок Гауза и оглядел комнаты, выходящие в центральное помещение. Он нашел в одной из комнат остатки еще тлеющего огня. Следовательно, еще недавно фортик был обитаем. Но кому же, флорицам или бродячим индейцам, служил он убежищем? Во что бы то ни стало, нужно было узнать это от умирающего. Необходимо было узнать, кто были его убийцы, несомненно, только что скрывшиеся. Марс покинул блогаус и обошел дворик его внутри ограды, освещая с помощью факела окрестности. Никого не было видно. «Удайся Жильберту и ему попасть сюда утром! Быть может, они и застали бы еще тех, кто помещался в фортике». Теперь же было слишком поздно. Тогда Метис вернулся обратно к своему господину и передал ему о посещении блогауза Черной бухты. «Ответил ли этот человек?» — спросил он. «Нет», — последовал ответ Жильберта. «Он потерял сознание». И я сомневаюсь, чтобы он пришел снова в себя. «Попытаемся, господин Жильберт», — возразил Марс. «Тут тайна, раскрыть которую необходимо во что бы то ни стало. После смерти этого несчастного никто не в состоянии будет поведать нам ее». «Да, да, Марс, перенесем его в фортик. Быть может, нам удастся привести его там, в чувство. Не можем же мы допустить, чтобы он скончался здесь же». — На берегу. — Возьмите факел, господин Жильберт, — отвечал Марс. — У меня хватит сил донести его. Жильберт принял факел из рук Марса, который без труда, приподняв от земли тело, представлявшее из себя неподвижную массу, поднялся по ступенькам лесенки и, направившись внутрь ограды через раскрытую дверь, опустил свою ношу в одной из комнат внутреннего помещения фортика. Умирающий положен был на ложе из травы, устроенное в комнате, после чего Марс вложил ему в рот горлышко, имеющейся при нем фляжки. Сердце продолжало еще биться у несчастного, хотя очень тихо и с длинными перерывами. Видимо, скоро должен был наступить конец. Неужели он унесет с собой в могилу свою тайну вместе с последним вздохом? Несколько капель водки, принятые им, казалось, немного оживили его. Глаза его открылись. Они устремились на Марса и Жильберта, пытавшихся вырвать его из объятий смерти. Он, видимо, силился говорить. Несколько неопределенных звуков вырвалось из его уст, быть может, чье-нибудь имя. «Говори, говори!» — громко уговаривал его Марс. Возбуждение, проявляемое последним, было непостижимо. Можно было подумать, что исход дела, которому он посвятил всю свою жизнь, всецело зависел от этих последних слов умирающего. Тщетно пытался молодой невольник вымолвить несколько слов. У него не было уже для этого достаточно сил. В это время Марс заметил в кармане его куртки Какой-то кусок бумаги. Достаточно было одного момента, чтобы достать бумагу, вскрыть и прочитать ее при свете факела. В бумаге заключалось лишь несколько слов, написанных углем. Вот что они означали. Похищены Тексером в бухте Марина. Увезены в Эверглейдс, на остров Карнерал. Записка доверена этому молодому невольнику для передачи Бюрбенку. Записка была написана рукой, слишком знакомой Марсу. «Зерма!» — воскликнул он. При этом имени умирающий раскрыл глаза и опустил голову вниз, как бы желая подтвердить справедливость сказанного. Жильберт наполовину, приподняв его, спросил «Зерма?» — сказал он. — Да. — Идей? — Да. — Кто убил тебя? — Тексар. Это было последнее слово несчастного невольника, который, произнеся его, повалился мертвым на ложе из травы.